Дверь в комнату снова закрылась. Оттуда не донеслось ни звука, даже матрасные пружины не скрипнули. Элеонор Адамс, поглядывая на потолок, прождала минут пятнадцать, затем крикнула скрипучим голосом. «Майбл! Аврора! Идите сюда кто-нибудь!» Спустилась Аврора. Та, что поменьше ростом и попухлее. На правом глазу у нее сидело бельмо, поэтому взгляд казался несколько необычным. «Что там еще?»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 Элеонор Адамс тоже начала привыкать к образу жизни нового постояльца. Он вставал еще затемно, в семь утра. И в понедельник она даже подумала, что он спешит на службу, в какую-нибудь контору. Уорд готовил себе завтрак, распространяя по коридорам запах яичницы с беконом. Затем напускал в ванну и сидел в воде так долго, что хозяйка не раз пугалась, вдруг он заснул и потерял сознание с присущий ей интересом к болезням, находила, что у него нездоровый вид. И действительно, впечатление Орд производил такое, словно под кожей его не циркулировала кровь. Лицо слишком полное, оттенка слоновой кости. Он был не то чтобы толст, но оброс жирком, тонкий слой которого как бы размывал его черты и формы. В воскресенье утром после его ухода, Мисс Адамс комнату в надежде увидеть пузырьки с лекарствами, пилюли или шприцы. Но чемоданчик, шкафы, словом, все, что можно было запереть, оказалось заперто, а ключи же лед с собой. Оставлял ли он пачку кредита к комнате или не расставался с ними? А может, положил деньги в банк? Чарли тоже задавался этим вопросом. Он знал стольких служащих обоих городских банков,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 Проявлял нескрываемый интерес к разговорам, и можно было предвидеть, что недалек тот момент, когда он примет них участие. Откуда он узнал, что магазин китайца на рыночной площади открыт и по воскресеньям после полудня? Может быть, просто прочел об этом в газете, где Хуанфу Фу неизменно давал рекламу на четверть полосы. Когда Уорд покидал бар, там толковали об аресте убийцы, и кто-то возмущался тем, что собак используют для охоты на человека. Это наверняка не волновало приезжего, он ушел до окончания спора. Через час завсегда всегда ты увидели, как он проследовал под уличным фонарем, направляясь домой в сопровождении сына китайца, тащившего коробку с провизией. Мэйбл с Авророй ушли в кино. Сами они готовили редко, когда были при деньгах или в кафетерии. Когда их приглашали, отправлялись в ресторан, а то и в отель моуз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 смахивающе на шинель Теперь он не вылезал из него В том же магазине он подыскал себе калоши Которые взял моду ставить слева от входной двери У стойки для зонтиков Так что стоило взглянуть в ту эту сторону И вы знали вернулся Уорт или нет В комнате он ничего не передвинул Не привнес в нее ничего от себя Не поставил на стол и не повесил на стены ни одной фотографии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 Чуть позже Чарли нарочно позвонил при нем о сделанных ставках представителю синдиката в Кале, который в свой черед извещал о них Нью-Йорк. Во второй половине дня, когда радио, передавая результаты скачек Майами, объявило, что Георгин-2 обойден на два корпуса, Джастин, сидевший в баре, лишь молча посмотрел на Чарли. Уж не утратил ли синдикат доверие к Маджо, хотя тот никогда не жульничает? Может быть, Уорд прислан сюда шпионить за ним? Нет, там взялись бы за дело половчей, эти ребята не простаки.